И тогда она добавила по-английски. «Вы плохие люди!» «Вы плохой человек!» Тереза обращалась не к Луису. Но не потому, что он отвел все обвинения от своего института. Не думала она и о политике. Американец был представителем самой сильной нации в мире и всякое такое. Ее не интересовала политика. Нет. Терезе не нравился Стивен, она его ненавидела. Это было на уровне инстинктов, как и то, что она считала Алекса бейла добрым, но слабым человеком, который хорошо относился к ней, пока был рядом, но забывал о ней, стоило только ему уехать. Тереза понимала, что для этого знаменитого профессора простое дело вставить... Провода в голову кошки с котятами и измерять ее чувства, когда она пытается кормить детенышей, а на ее мех стекает грязь, мучить обезьян. Тереза живо представила себе их маленькие лапки, протянутые за помощью. Он готов сделать что угодно, не думая, какой ценой это обходится животным. Жестокое чудовище! Девушка все еще плакала из-за конфликта, раздиравшего ее на части. Луис спросил. — Вы сказали, что Бен принадлежит... — Как вы сказали, его зовут? — Инес Она ваша подруга? — Да. Она должна знать это имя. — Алекс Бэйл Он американский кинорежиссер. А Бен станет звездой. — Как я понял? «Фильм снимать не будут?» «Это еще не решено. Алекс в...» Тереза назвала маленькую деревеньку в горах, где Алекс и Паула работали над сценарием или над сценариями, понимая, что Луису она вряд ли известна. «Он сейчас там. Погода плохая, телефон не работает. Я расскажу ему о том, что случилось, когда он позвонит, и скажу, что вы...» Хотите поговорить с ним о Бене?» Ее голос уже успокоился. Она встала. «Извините меня, но у меня дела». Мужчины медленно поднялись. Луис, как всегда, невозмутимый, улыбался. Его спутник таращился на дверь Бена. Он походил на красного муравья. Теперь Тереза уловила сходство, которое беспокоило ее все время. Она сказала... Бен спит. Он плохо себя чувствует после того, что вы с ним сделали. И встала перед его дверью. «Вы не должны увозить Бена из страны», — сказал Стивен, угрожая. Казалось, что он увеличился в размерах. «Он может ехать, куда захочет. У него есть паспорт», — ответила она. Луис сказал Стивену. «Нам надо идти». по его голосу, и Стивен и Тереза поняли, что он что-то задумал. Они ушли. Тереза заплакала от облегчения. Она вся тряслась. Так дорого ей обошлась эта встреча. Она знала, что эти люди... Тереза не делала между ними различий. Говоря, что один виноват, а другой нет. Оба они обладали властью. Для нее они были одинаковы. Вскоре сделают что-нибудь, чтобы заполучить Бена законно. В этот раз обойдется уже без похищения. На их стороне будет закон, и Бена арестуют по подозрению в чем-нибудь.